Глава двадцать третья. Лёлька с тоской посмотрела в окно. Лил косой октябрьский дождь. Деревья у подъезда стояли, Мерно покачивая на ветру мокрыми ветками. В лужах желтели опавшие листья, А кое-где отражалось серое небо. Лёлька полила подросший за лето апельсин И подумала, что... «Скоро его придется пересаживать». Потом наполнила опустевшую бутылку и поставила под стол. Одной дома Лёльке было непривычно и немножко грустно. Раньше, когда мама не работала, Лёлька и представить себе не могла, что такое одиночество. Чтобы отвлечься, Лёлька отправилась в свою комнату и включила компьютер. Сегодня утром она получила от Марфы первое электронное письмо, даже не письмо, а коротенькую записку. Лёльке показалось, что Марфа побаивается, не забыла ли Лёлька о ней вообще. Но Лёлька, конечно, не забыла. И ответ написала длинный-предлинный. Длинный. Сначала расспросила, как поживает сама Марфа, её родители, бабушка и Анна. Потом рассказала, что в июле Егор выступал свидетелем на суде и, хоть очень волновался, говорил совсем как взрослый. И, естественно, судьи поверили Егору и еще одному, тоже очень хорошему свидетелю, а не хулиганам, напавшим на пенсионера и хотевшим перевернуть все дело с ног на голову. Лелька даже слегка пожалела мать и особенно сестру одного из них, потому что они так плакали. А после суда та девочка подошла к Егору, и они о чем-то очень долго разговаривали. Лёлька спрашивала, но Егор так и не признался о чем. Но с тех пор в «Контакте» у него появился новый друг — Альбина Морошина. Судя по фотографии, та самая сестра хулигана. Дальше Лёлька подумала и описала кучу своих девчачьих новостей, которые могли быть интересны только им с Марфой. А в конце напомнила, что Марфа так и не рассказала ей сказку про чаклей. Усевшись перед монитором, Лёлька открыла почтовую программу и радостно вскрикнула. От Марфы пришел ответ. Лёлька нетерпеливо кликнула мышкой на конверт. «Привет, Лёля! Я очень рада! что ты про всех нас помнишь. Бабушка передает тебе привет. У нее все хорошо, только иногда радикулит мучает. Мама с папой тоже здоровы. Анна в августе вышла замуж за Валеру. Оказывается, он был влюблен в нее с детства. Ты представляешь, они опять вместе живут в ее домике, но следующим летом Валера хочет построить жилье попросторней. А Сашка, который грозил нам пистолетом, куда-то уехал, и здесь больше не показывается. Иван Степанович катер не продал. Они с другом недавно приезжали к нам, привезли много-много конфет. Я так наелась, что теперь я смотреть на шоколад не могу. Слушаешь ли ты мои летние песни моря? Напиши. Помнишь, ты спрашивала, верю ли я в чаклей? Так вот... Конечно, не верю, но сказку про них, которую мне рассказывала бабушка, а ей, ее бабушка Саанка, очень люблю. Может быть, она и тебе понравится.